Глава двенадцатая, в которой я двигаюсь вперед, но пока не знаю, куда именно. Так вот ты какой, северный олень. Уже почти полчаса в моей башке крутилась эта дебильная неуместная фраза. Бывает так иногда. То песня какая-нибудь в голову въестся, то слово «паразит» выскочит. А мне вот олень втемяшился. Хотя, само собой, думал я вовсе не про Сахатова. Черт, или Сахатами называют лосей. Но вот не охотник я ни разу. В общем, животные тут ни при чем. На самом деле, такую реакцию вызвал пресловутый черный воронок, в котором мы дружной компанией мчали в неизвестном пока что направлении. Тот самый, о котором я недавно думал, недоумевая, почему у Клячины его нет. Правда, направление оставалось неизвестным только для меня. Остальные, естественно, в курсе. Ну ладно, компания тоже была не совсем дружная. Водитель периодически поглядывал в зеркало заднего вида, и мне казалось, смотрел именно на меня. Недовольно так смотрел. Хотя там зеркало-то одно название. Может, меня вообще паранойя накрывает, будто мужику, сидевшему за рулем, ездил до моей персоны. Тем более они всю дорогу разговаривали с Клячином, и я большую часть этих разговоров даже не слушал. Но ощущение, будто водили не нравится один из пассажиров, все равно имелось. Впрочем, я не картина, чтоб всем нравиться. Тем более, честно говоря, данному факту был даже рад. «Появись еще кто-то, желающий нам с Ревутовым добра, я бы просто заржал в голос, не сдержался бы». Достаточно двух чекистов, всячески проявляющих заботу обо мне. От одного заботливого до сих пор глаз дергается с его методами воспитания подрастающей молодежи. Про второго вообще молчу. Спаситель хренов. Так вот, «Воронок». Когда мы с Клячином вышли из дома, напротив калитки, ведущей со двора, стоял тот самый легендарный автомобиль. «Погоди, замок закрыть надо. Не скоро тут появлюсь. Наверное». Тормознул меня Николай Николаевич. А я как бы и не спешил. Стоял, разглядывал героя многочисленных рассказов. Ну, что сказать. Старая тачка соответствующего вида. не больше, ни меньше. Раритет. В принципе, точь-в-точь, -точь, как в кино обычно показывают, если события фильма происходят в довоенное время. Единственное, конечно, приличной встречи пугающая репутация этого автомобиля добавляла немного атмосферности. Когда я увидел машину, даже немного подзавис. Волнение легкое появилось. Все-таки необычный горбатый, а самый настоящий воронок. И, судя по всему, поедем мы с Кляченым именно на нем. Круто было бы, конечно, если бы для полного погружения в эпоху и достоверности сейчас из него вылез бы Лаврентий Павлович, собственной персоной, встал рядом, Задрал голову вверх, раскинул руки и сделал злодейскую. у у у, -у, -у, -у, -у Хотя я не уверен, что в 1938 году Берия уже имел подходящую репутацию. Не помню, когда он стал наркомом внутренних дел. Естественно, никакого Лаврентия Павловича в машине не оказалось. Рожей я не вышел для знакомства с такими людьми. И слава богу, что-то пока не готов воочию увидеть исторических персон. Это будто встретить героя из книги. Занимательно, любопытно, но хрен его знает, надо ли. За рулем сидел молодой мужик. Ну, как молодой? Лет тридцать, наверное. Лицо у него было открытое, приятное. В отличие от Николая Николаевича, он вырядился в соответствующую форму. Гимнастерка цвета хаки и синие штаны. Толком непонятно, но похоже на шаровары. На краповых петлицах у него имелся один красный прямоугольник. Сверху был накинут плащ-пальто темно-серого цвета. Еще присутствовала синяя фуражка с краповым околышем и кантами малинового цвета. На околыше красная звезда. В общем, образ полностью совпадал с тем, как его показывают в большинстве фильмов. «Здорово, Николай!» — сказал мужик моему провожатому, когда тот распахнул дверь. Кстати, двери у воронка открывались совсем не так, как на современных тачках. Ручки находились с противоположной стороны. «И тебе не болеть, Петро!» — ответил Николай Николаевич. Мужик кивнул и улыбнулся. Когда перевел взгляд на меня, улыбка его моментально сползла с лица, и взгляд стал колючим. Видимо, не по душе ему, 17-летний домовцы, Потому что другой причины негатива не могу назвать. Он видит меня в первый раз, это понятно, ну а я его тем более. Клячин уселся впереди, хлопнул дверью, потом сообразил, что я продолжаю стоять возле машины. Снова открыл дверь, высунул голову и спросил. «Я не понял, ты ждешь кого-то?» «Так приказа не было. Надо субординацию соблюдать» заявил я искренне, вылупив глаза на Клячина. Вообще, конечно, не было необходимости лезть на рожон, однако пока мы убирали в кухне, он отправил меня драить чашки холодной водой. Хотя они и без того были вполне чистые. Я так понял, его прикалывает сам факт моей дрессировки. «Надо по шее тебе дать, вот это точно! Но я ж терплю, проявляю, так сказать, человеколюбие!» ответил Николай Николаевич с усмешкой, а потом со всей дури гаркнул. «Бегом сел Реутов!» «Ну, как скажете». Я демонстративно вздохнул и полез все-таки на заднее сиденье. Не успели мы тронуться, как Николай Николаевич и мужик за рулем начали обсуждать какие-то их общие дела. В основном это касалось определенных личностей. Звучали совершенно незнакомые фамилии, которые мне не говорили ни о чем. Поэтому я слушал их в полуха, пытаясь определить, куда именно мы едем. Ни черта не определялась. Местность выглядела для меня абсолютно незнакомой. И это вполне нормально. До привычного состояния под Москвой еще больше 80 лет развиваться. Но потом разговор перешел в интересное для меня русло, и я начал прислушиваться. «А ты один смотрю. Твой что, не дотянул?» Поинтересовался у коллеги с насмешкой Кляхин. «Вроде бы интонация у него была дружеская, но я уже Николай Николаевич более-менее знаю. Чекист специально поддел Петро, намекая, что это именно его вина, типа не справился. Есть такое». Клюнул на мой уход за жатвой. Пяти минут не прошло, подался в бегак, кретин. Ответил водитель. — Ага, кретины есть, — поддакнул довольно Николай Николаевич. Неплохой был пацан, но... Петро пожал плечами. — Наверное, из них это потом хрен выдавишь. Так и тянет дураков опять на улицу. Я еще ту журку оставил, а там в кармане деньги, соответственно, которые он видел. Не выдержал соблазна. А твой, смотрю, дотянул. Есть такое. Да, голос Клячина стал совсем масляным. Ему, видимо, до удуре было приятно, что я прошел проверку. И, кстати, разговор двух чекистов подтверждал мои вчерашние мысли. Про товарняк, про холод с голодом. Смотрел на меня, типа оценил. И, получается, за едой не просто так уходил на полчаса. Караулил, сбегу или нет. Но еще что интересно, похоже, Петро тоже вёз какого-то пацана. Пацан этот проверку не прошел. Окей. И где пацан-то? Петро, вот он, сидит, баранку крутит, а пацана не вижу. Их куда? На Горьковское? Смотрю, в ту сторону двигаем. Снова поинтересовался у товарища Клячин. Да, — коротко ответил водила. Он явно хотел уже перейти на другую тему разговора. Я же упорно пытался сообразить, что означает этот квадрат на петлицах, какое звание. По сути, все равно. Просто любопытно, чисто предположительно. — Видишь, Алексей? — Клячин смотрел на меня через плечо. У товарища лейтенанта государственной безопасности поездка была гораздо веселее. С побегом, с кражей. А ты мне даже повода не дал. Все молчал, как пристукнутый. Николай Николаевич хохотнул, радуясь моей пристукнутости. И снова принялся отрепаться с водилой о своем. Значит, лейтенант, ну хорошо, будем знать. Их разговор опять перешел на какие-то посторонние темы, и я уставился в окно, наблюдая, как мимо проносятся осенние пейзажи. Мыслей особых никаких в голове не было. Просто сидел и тупил, пялись на места, которые мы проезжали. Невольно снова начали появляться тяжелые думки. Не иначе, как от скучной картины за окном. Похоже, о своей прошлой жизни надо забывать потихоньку. Есть ощущение, задержусь я тут надолго. Хоть бы не навсегда. Внезапно вспомнилась неделя, проведенной в детском доме. В принципе, можно сказать, у меня прям карьерный рост. Был сирота, без рода, без племени, а теперь буду в школе разведки учиться. Радостей только от этого нет ни хрена. Опустил взгляд, рассматривая свои руки. Нет, первым делом надо что-то с физухой решать, это факт. Мне вспомнился тот пацан, которого я увидел в отражении старого шкафа. Худой, слишком слабый. Так дело не пойдет. И рожа, кстати, у пацана. Как-то упустил этот факт, забыл о нем. Рожа такая знакомая была. Где же мог видеть Реутова? Теоретически нигде. Я родился, когда он уже, наверное, помер. Но в то же время у меня с памятью все нормально. Сто процентов знаю, что видел. «Эй, ты там спишь, что ли?» Клячин снова посмотрел на меня через плечо. «Ни в коем разе, товарищ старший лейтенант государственной безопасности. Думаю о серьезных вещах», – отрапортовал я. «О как! И что же это за вещи такие?» – поинтересовался Николай Николаевич. «Да всякие». «В первую очередь, как я без вас дальше буду? Без вашей крепкой руки, наставника и учителя?» Клячин, прищурившись, уставился мне в лицо, выискивая признаки насмешки. «Хрен там!» Я выкатил глаза и смотрел на него с выражением щенячьего восторга. «Ясно, шутник, значит. Шутите, звольте, товарищ Реутов!» «Это мы понимаем», — кивнул Николай Николаевич. «Ну-ну, поглядим, как ты со своими шуточками дальше будешь». «Скоро на месте окажемся, там уж точно не до смеха!» Кстати, дорога заняла не очень много времени. На скидку минут тридцать, может сорок. Точнее, не определишь, у меня часов-то не имеется. Тем более, мы вообще в итоге свернули с дороги и въехали в лес. Скакали по ухабистой дороге, пока не оказались перед забором. чтобы попасть на огороженную территорию, миновали что-то типа контрольно-пропускного пункта. Сначала был шлагбаум, рядом с которым находилась деревянная будка и трое военных. С оружием, все как положено. Интересно даже зачем? Кому понадобится лезть в эту чащу, чтобы найти только недавно организованную школу? Хотя тут я не спец. Судить, конечно, не берусь. Даже в горячечном бреду мне не приходило в голову, что я могу оказаться там, где вполне реально маячит перспективы стать разведчиком. Никогда не интересовался особой этой темой. Имеются лишь крайне отрывочные сведения. К нашей машине подошли, проверили, кто в салоне. Изучили документы, которые показали военным водилы и Клячин. Только после этого, через ворота, которые находились за шлагбаумом, мы въехали в святая святых. Прибыли, — высказался Клячин, правда, непонятно кому. На коллегу он не смотрел, на меня тоже. Петру, останови, пройдемся немного. Товарищ лейтенант госбезопасности молча кивнул и выполнил просьбу Николая Николаевича. Идем, Алексей. Позвал меня Клячин, выбираясь из машины. Может, подумать, я бы сам не понял, что надо выйти. Вообще, хочу сказать, у чекиста мне за наше недолгое время совместного пребывания сложилось интересное отношение. Он вроде и правда решил, что является опекуном Реутова. По крайней мере, в его голосе теперь появились покровительственные нотки, которых раньше не было. Да и подколы тоже стали какими-то свойскими, что ли. По крайней мере, я больше не видел того сканирующего взгляда, которым он изучал меня в кабинете директора. Да и провокационные вопросы тоже закончились. «Так, Алексей». Клячин одернул куртейку и двинулся вперед к двухэтажному деревянному строению, видневшемуся в конце широкой дорожки. Я, само собой, шел следом. Быстро догнал чекиста, поравнявшись с ним. Имея в виду, здесь меня, конечно, не будет. Не положено. Но...» Николай Николаевич поднял вверх указательный палец. «Всегда, по любому вопросу, ты сможешь обратиться. Проблемы, недопонимания, сложности я всегда выручу. И еще. На выходных вас будут отпускать». Товарищ старший майор государственной безопасности, скорее всего, велит нам не тратить время впустую. Есть много того, что ты не знаешь. Впрочем...» Клячин покосился на меня, недовольно поморщился. «Впрочем, ты ни черта не знаешь. Я приеду за тобой в субботу утром, понял? И это...» Чекист оглянулся по сторонам, будто кто-то мог нас подслушать. Хотя это маловероятно. Дорога, по которой мы топали к дому, была достаточно широкой. До ближайших кустов расстояние немаленькое. Да и вряд ли в кустах сидят желающие вызнать, о чем мы с Кляченым беседуем. Смотри про свое беспамятство, никому не растрынди. Понял? Он сурово свел брови. Конечно, Николай Николаевич, не дурак. Но это мы еще посмотрим, дурак или нет. Время покажет. И ты давай, от Николая Николаевич отвыкай. Товарищ старший лейтенант государственной безопасности. Понял? Николай Николаевич, это когда мы с тобой вдвоем за столом сидим и чаевничаем. Принято, товарищ старший лейтенант государственной безопасности. Отчеканил я. «Принято. Ага. Главное, что понято. Жди возле крыльца. Пойду сначала отчитаюсь». Клячин ускорил шаг, а я, наоборот, остановился. Крутил головой, соображая, куда приткнуться. В итоге опёрся на перила лестницы. «Кто таков?» — раздался из-за спины мужской голос. Я обернулся. Вот за меня остановился высокий мужчина южных кровей. Или кавказских. В любом случае, точно не из средней полосы России. Под носом у него были маленькие, очень смешные усики. Хотя, если вспомнить, кто почти такие же носит, так и не смешно вовсе. Правда, тот немец с усиками нам пока еще не враг. Официально, по крайней мере. Поэтому мужчина с седыми висками, который стоял рядом со мной, просто не в курсе. Но лучше бы ему стиль поменять. «Кто такой, спрашиваю?» – повторил он. «Алексей!» Собственно говоря, какой вопрос, таков ответ. Кавказец был одет по гражданке, вряд ли он тут имеет большой вес. Не показатель, конечно, с другой стороны. Я Николай Николаевич тоже, к примеру, в форме до сих пор не видел. Но мы и не помытищем сейчас гуляем. Тут место вроде серьезное. Даже товарищ Клячина, всего лишь лейтенант госбезопасности, форма щеголяет. Думаю, мой опекун тоже вырядился бы. Но в доме ничего подобного не оказалось. Так что подозреваю, кавказец либо какой-нибудь учитель, судя по интонации, либо тоже кого-то привез. А если каждому левому гражданину подробности объяснять, так у меня язык в итоге отвалится. «Да и потом, мы, между прочим, на территории секретного объекта. Иначе на кой черт тут охрана? Шлагбаум, ворота?» «Алексей, значит?» Он сделал шаг ко мне. Опустил взгляд, потом медленно поднял его вверх и снова уставился на мое лицо. «Тебе, Алексей, не рассказывали, как надо отвечать?» «А может, вы шпион?» Я пожал плечами. «Пробрались обманом, теперь ходите, вынюхиваете?» Нес, конечно, полную ахинею. Просто, если честно, имелось легкое раздражение. Нет, нелегкая, вру. Что-то сильно задолбался я за эти дни. Все перипетии, начиная с пробуждения в детском доме и заканчивая дорогой в неимоверно крутую, по словам на школу разведчиков, сидят у меня уже в печенке. «Шпион?» Лицо у мужика стало настолько удивленным, что я невольно хмыкнул. «Вот это, наверное, зря. Он моментально нахмурился, рассматривая меня с таким видом, будто соображал, что лучше сделать». «Сразу открутить голову или все-таки для начала выкинуть за пределы территории, отвесив пинка для скорости?» «Ты с кем приехал? Кто пропустил?» Мужик схватил меня за плечо и попытался утянуть в сторону ворот. «А я как бы к воротам не хотел. Мне к воротам не надо. Я только что оттуда притопал. Поэтому чисто на автомате оттолкнул его руку. не сильно, между прочим. Вообще еле-еле». «Да ты!» Он набрал воздуха в грудь, собираясь, наверное, сказать что-то очень нехорошее, но не успел. «Товарищ капитан государственной безопасности, ищу вас!» На крыльце нарисовался Николай Николаевич. Смотрел он прямо на кавказца и обращался тоже к нему. Судя по лицу моего опеку надо и по званию, которое он озвучил, явно это не учитель ни хрена».